Глава 9. Когда мы с Олегто позже вышли в женские комнаты, бывшие там леди отвлеклись, чтобы склонять головы, после чего вернулись к своему занятию. Оно состояло в том, чтобы обирать ягоды с ветвей мирта и вязать венки из подуба. Ими завтра украсят главный зал на солнцеворот. Я заняла нам места, а Олекта не смело приблизилась к вороху ветвей. Отобрав часть, она вернулась ко мне. «Ледиана, значит, вы решили присоединиться к нам?» Я подняла глаза на потевшую к нам леди Рутвель. В ее руках был уже почти готовый венок, который она украшала золоченными орехами и лентами. «Раз это традиция, мы дома такого не делаем. У вас празднуют зимний солнцеворот как-то по-другому? Мой муж обычно отправляется на охоту и привозит что-то к столу. После мы обмениваемся дарами, возносим молитву про матери и отправляемся спать». «Все довольно обыденно», — подала голос Олегта. Леди Рутвель посмотрела на нее. «Это ваша дочь?» «Да». Взгляд леди Рутвель стал задумчивым. В нем мелькнуло что-то непонятное. Какой необычный цвет волос. Олег-то машинально коснулась своих прядей и неуверенно посмотрела на меня. В нем нет ничего необычного, спокойно заметила я. Один из предков моего мужа отличался таким же огненным цветом. Простите, не хотела вас оскорбить. Просто непривычно видеть такие волосы у кого-то, кроме членов королевской семьи. Говорить о цвете волос не оскорбление, тем более у членов королевской семьи он несколько иной. «У вас красиво получается», — кивнула я на ее венок. Он был, как и сама леди Рутвель, очень аккуратен. Судя по быстроте движения ее пальцев, она была привычна к подобного рода работам по наведению уюта. Наверняка и вышивка леди Рутвель также точна и прекрасна. «Благодарю. Наверное, вы знаете, что дар женщин нашего рода состоит в усилении всего, что касается домашнего очага. Ваш муж — счастливый человек. У меня нет мужа». Быстро произнесла она, чуть ниже склонив голову, с тщательно расчесанными волосами. Блик от подсветил полоску кожи пробора. «Мне не следовало затрагивать эту личную тему». «А чего же? Она совсем не личная. Просто так получилось». Столь же быстро произнесла она и, поглядев на венок Олекта, легко провела пальцами по ветвям. «Это лучше закрепить здесь, а ленту передвинуть». Олекта удивленно на нее посмотрела. «Благодарю, миледи». Еще пара советов, и вино коллекта действительно стал выглядеть лучше. Кто-то из дам подошел и кивнул на жаровню хвойную ветвь, отчего помещение заполнил аромат приближающегося праздника. Позже в комнату вошла девушка с котелком в руках. У нее было миловидное, чуть смуглое лицо и выбивающееся из-под каля пушистые волосы. Она приблизилась к очагу и повесила котелок на крюк. К нему тотчас поспешила несколько дам, чтобы сыпать внутрь ягоды. Отвернувшись, служанка направилась к двери. Когда она проходила мимо, леди Рутвель подалась вперед. «Вот, дитя!» — протянула она и ленту. «Возьми, этот оттенок подойдет к твоим глазам». Девушка удивленно распахнула свои синие глаза и взяла ленту. «Спасибо, миледи». Мы с Олегто смотрели не менее удивленно. Непривычно, что леди обратила внимание на прислугу. Да и к чему лента той, которая должна прятать волосы под калем? Смутившись, девушка быстро удалилась. Позже она еще вернулась с воском и формочками для отлива. Наши венки были уже готовы, и мы с Олектой и леди Рутвель присоединились к дамам, которые сварили в котелке ягоды Мирта и теперь готовились смешивать их с воском, чтобы придать аромат, прежде чем разлить по формочкам. «Предвкушаю праздничные дни», — улыбнулась леди Рутвель. Я вспомнила искаженное лицо Омуда во время превращения. «И я, миледи». Я отправилась в покое, а Олекта задержалась в общей комнате. Как ни странно, у них с леди Рутвель нашлись общие темы для разговора, И Фрейлина пообещала чуть позже привести ее к нам. Сняв одежду, я осталась в одной только комизе. Написала письмо Рогиру, решив, что это настроить на сонный лад. Но разум был слишком взбудоражен всем тем, что произошло за сегодняшний день. Какое-то время я размышляла о следующей встрече с Омадом, как лучше научить его брать контроль над своей природой. И тут в соседней комнате раздался шорох. олег это ты?» Мне никто не ответил. Накинув сверху шаль, я приблизилась к приоткрытой двери. Полоска от нее мерцала. Служанка накидала в очаг поверх дров побольше залы, чтобы они прогорали медленнее, и тепла хватило до рассвета. И теперь они то вспыхивали ярче, то чуть притухали. Взявшись за торчащие скважины ключи, я уже хотела потянуть створку на себя, когда явственно ощутила запах дыма, восковницы и дыма. Голова закружилась, и я ухватилась за косяк, чтобы не упасть. Горло горлу подкатила тошнота. Не может быть, это лишь воспоминание, да. Вдохнув поглубже, я резко захлопнула дверь. Леди Рутвель довела Олекта до галереи, за поворотом, в конце которой были их с матерью покои. Внутри Олекта трепетало новое чувство. Она ощущала себя взрослой, частью женского мира, проводником в которой служила шедша рядом Фрейлина. Они с Леди Рутвель говорили на разные темы. У той были приятные манеры, и находиться рядом с ней было тоже приятно. Правда, интересы Фрейлина в основном ограничивались ее обязанностями в замке и бытовыми хлопотами. Олекта же мечтала о большем. Но она с интересом слушала старшую подругу и наблюдала за ней. «Вот мы и пришли. Ваша комната за поворотом, леди Олекта», поклонилась та. Олекта в очередной раз вздрогнула от удовольствия, услышав это обращение. Тем более из уст фрейлины, прислуживающей самой королеве. А может, однажды и она станет одной из них. Правда, мать едва ли этого захочет. Кажется, она с предубеждением относится к этому. «Благодарю, леди Рутвель», поклонилась в ответ Олекта. «Этот поклон, как взросло взрослый, -взрослый еще больше поднял ей настроение. «И доброй ночи!» Леди Рутвель удалилась. Олег тоже направилась в покой, улыбаясь своим мыслям. До поворота оставалось всего с полдюжины шагов, когда впереди в тени одной из арок швельнулась какая-то тень. Внутри резко похолодело. Леди Рутвель уже ушла, и теперь олег -то находилась в этой галерее одна. На миг мелькнула мысль, что это тот самый человек, который спас ее из колодца. Мысли порой нет-нет, да и возвращались к нему. Но когда неизвестный сделал шаг, она поняла, что ошиблась. Фигура была худой и держалась как-то странно. Немного согбенно, так что руки низко свисали впереди. Голова тоже была слегка наклонена. Низко надвинутый капюшон скрывал лицо. «Пожалуйста, выйдите на свет и назовитесь», — прерывающимся голосом произнесла она. По телу побежал озноб, хотя ничего страшного, кажется, не происходило. Незнакомец не ответил и не пошевелился. Просто стоял и, судя по всему, смотрел на нее. Доносилось лишь чуть сиплое дыхание. «Что ж, если вы так дурно воспитаны...» Взявшись за подол, олег двинулась вперед. Но когда почти поравнялась с ним, незнакомец вдруг резко подался вперед, оказавшись почти вплотную. Испуганно вскрикнув, олег отшатнулась, но он крепко ухватил ее за руку. «Мой, мой брат!» — пролепетала она пересохшим горлом. «Вы не должны дотрагиваться до меня, он вызовет вас на поединок». Так страшно ей не было еще никогда в жизни. Пальцы незнакомца сильнее сжали запястье. Он подтянул ее ближе, так что из-под капюшона блеснули глаза. Внезапно позади раздались шаги. Быть может, одного из гостей или разливающего масла по светильникам слуги, и Олег обернулась. Но никто так и не вошел в коридор, а шаги быстро стихли. Кто бы то ни был, он прошел мимо, но и ее руку отпустили. Снова повернувшись, она успела увидеть лишь мелькнувшую тень. Незнакомец выпрыгнул в одну из арок. Какое-то время ее так трясло, что не получалось пошевелиться. Наконец, немного придя в себя, она почувствовала что-то в руке. Что-то, что только что вложили туда пальцы незнакомца. Олекта хотела раскрыть ладонь, но тут снова раздались шаги. «Миледи?» — она подняла глаза и дыхание перехватила. «Сир?» — поспешно присела она в поклоне. К ней приближался тот, кого Олегта -то никогда не видела, но о ком столько думала. На это ясно указывала корона на голове. «Почему вы стоите тут?» Я, — она почти сказала ему о только что в человеке, но что-то остановила. Я шла в покой к матери. Меня проводила леди Рутвель. Зачем-то добавила она, и это добавление показалось очень глупым. Какое ему до этого дело? Матери? Как имя вашего рода? Морхольд Уилфред, ваше величество. Значит, ваша мать леди Лорелия. Ее зовут леди Анна. Да, это я имел в виду. Где ваши покои? Вот тут, прямо за поворотом. Идемте, я вас провожу. Леди не подобает одной ходить по замку. Престажена Олекта двинулась рядом. Хотела сказать что-то остроумное, легкое и очень женственное, но на ум как на зло ничего не шло. Она чувствовала себя неуклюжей и бесполезной. К тому же она оказалась почти одного роста с королем, лишь на полголовы ниже. А вот он оказался именно таким, каким она его себе и представляла, даже лучше, очень красивым, держащимся с достоинством. Иными словами, воплощением мечты любой девушки. Если бы она была сейчас чуть менее неловкой и могла поддержать беседу... Дойдя до дверей, он церемонно поклонился ей. «Доброй ночи, миледи, и в следующий раз не забудьте о компаньонке». Не дожидаясь ответа, король двинулся прочь. Олег тоже до последнего смотрел ему вслед, мучительно переживая разочарование от самой себя. Потом, опомнившись, рожала пальца, Сбоку осталась царапина от ногтей незнакомца. На ладони лежала глиняная фигурка, похожая с изображением своих покровителей, ставит в нише рядом с образами про матери. Только это была вылеплено неумело, будто детской рукой, и представляла непонятное существо с четырьмя головами. Снова же фигурку Олегта посмотрела туда, где скрылся король, и переступила порог.